Глава 12. «Так-то она смогла!» — поговорила с Логаном, как нормальный человек. Ни оружие, ни охота на привидений, ни слез. Это успех. Такими темпами Джинни скоро станет жизнерадостной владелицей кафе, как и мечтала, а не человеком с ворохом тревог и безумных теорий. Провозив его взглядом, она повернулась к следующим посетителям паре студентов из соседнего города. При виде их сумок, набитых книгами, и сомнительного пирсинга, ей вдруг захотелось написать Эмили, своей соседке по комнате в колледже, очередному человеку, о котором она забыла за последние годы. Джинни почесала нос там, где когда-то был прокол. Она вынула пирсинг перед собеседованиями на настоящую работу. Интересно, А Эмили еще носит свой. «Джинни, заканчивай и иди к нам!» — крикнула Каори. «Мы еще не наболтались с тобой!» Джинни едва удержалась от улыбки, вспомнив предупреждение хейзел «Сейчас, глядишь, спросят ее группу крови». Очередь у стойки закончилась, а Кристал справится сама, так что Джинни снова направилась к книжному клубу. Их столик был завален пустыми кружками и зачитанными любовными романами, на обложках которых красовались полуголые мужчины. «Вам что-нибудь еще принести?» «Ой, нет», — Нэнси отмахнулась. «Просто поболтаем немного, пока Каори не вернется в офис, а Изабелла не поедет забирать Джейн из школы». Матео весело гукал у Изабеллы на коленях, обсасывая печенье. Джейкоб щекотал его пухлый животик, и малыш заливался смехом, расплывшись в беззубой улыбке. Изабелла глянула на часы. «У меня еще есть время», — сказала она, многозначительно улыбаясь. «У меня тоже. Следующий урок только в три», — вторил Джейкоб и протянул Матео свежее печенье взамен упавшего. «Мы с Линдой сегодня свободны, как птицы, да, дорогуша?» Каждый день с тех пор, как вышли на пенсию. «Так что бери стул и садись к нам, Джинни», — Нэнси указала на ближайший. Джинни поняла, что выбора особо нет. Глупо отказываться, они же клиенты, и, если честно, ей и самой хотелось к ним присоединиться. Уж очень классная компания. «Что читали на неделе?» — спросила Джинни, устраиваясь. Взяла одну из книг на столе. На обложке красовался впечатляющий мужской торс, а заголовок «Добавь огня» был выведен размашистым шрифтом. Автор — Вероника Пенроуз. Псевдоним, скорее всего, но звучит красиво. «Роман про хоккеистов», — пояснил Джейкоб, явно довольный книжным выбором этой недели. «Совершенство с тропом от врагов к возлюбленным. Очень советую». «Я не фанатка хоккея», — ответила Джинни, неспешно листая книгу. Смех Каори разнёсся по всему кафе. «Здесь никому нет дела до хоккея, дорогуша». Взгляд Джинни зацепился за пару откровенных фрагментов. «Понятно, дело точно не в спорте». «Точно. Поняла, похоже, хорошее», — сказала она краснее, пока просматривала еще пару цитат. Возможно, Джинни всю жизнь читала не те книги. «Мне понравилось, какими уязвимыми герои были друг с другом», — со вздохом призналась Изабелла. «Да, а еще такими страстными», — добавила Нэнси. «То, что они вытворяли в машине с...» «Так, Нэнси, давай не будем отпугивать Джинни раньше времени», — перебила Каори, пока та не успела рассказать, кто и чем именно занимался в машине. А жаль, ведь Джинни стало любопытно. Вообще-то мы тебя позвали, потому что не закончили знакомство. Джинни поерзала на стуле, когда все взгляды вновь обратились к ней. Думаю, вы знаете все. Я выросла в западной части штата Нью-Йорк, переехала в Бостон по учебе и последние десять с лишним лет жила там. Джинни пожала плечами и ее снова накрыло осознание. Это и правда все. Она выбрала Бостон, чтобы сбежать от своего провинциального прошлого, а в итоге ее жизнь съёжилась до бесконечных рабочих будней. «Оставила в Бостоне кого-то особенного?» — поинтересовалась Нэнси. «Нет». «Планируешь осесть?» «В этом городе», — спросила Изабелла, отряхивая лицо Матео от крошек. «То есть ты серьезно настроена управлять кафе?» <связать> э, -э ну да. Да, остаться здесь и управлять кафе — серьезный план. Единственный план. Не было ни запасного, ни отходного, ни сводящегося к возвращению в большой город и поискам новой работы ассистенткой. Теперь, когда она здесь, у нее не было иного выбора, кроме как сделать это кафе успешным. Именно это она и сказала Барб Сандерс, риэлтору, когда та звонила в последний раз. Джинни владелица пряной тыквы, и продавать кафе она не собирается. Осталось только убедить в этом себя, барб и книжный клуб. «О, мы очень рады это слышать», — сказала Каори с ободряющей улыбкой. «Вот видите, я же говорила, что она другая», — заметила Линда, бодро толкнув Нэнси локтем. «Они беспокоились, что ты бросишь Логана на произвол судьбы, как Люси», призналась она, подавшись к Джинни, будто делилась свежей сплетней. «Бедный Логан!» Люси примчалась в город и вывернула парня наизнанку. «Как я и говорила, единственное ее достоинство в том, что она заставляла его чаще выбираться в город. Я всегда рада его видеть. чувствуя, будто обязана приглядывать за ним» в память о его матери. До сих пор помню выражение его лица, когда Люси отказала ему на церемонии зажжения елки. «Ай, кто меня пнул?» Линда терла голень, а Джинни сидела в шоке. «Логан сделал Люси предложение, и она отказала?» «Кто вообще эта женщина, и что с ней не так?» «Хватит об этом, родная!» — ласково перебила Нэнси, хотя Джинни не сомневалась, что пинок прилетел от нее. Люси никогда сюда не вписывалась и вообще не подходила Логану. «Не вписывалась», — Джинни окинула собравшихся взглядом. «А она вписывалась? Может, ей нужно купить рваные джинсы, как у Джейкоба, или побольше украшений, как у Изабеллы? Даже у маленького Матео на шее красовались янтарные бусы». А еще, похоже, неотъемлемой частью образа в Дрим-Харборе служили объемные шарфы, выглядевшие так, словно их связала бабушка. И у Джинни не было ни одной пары рукавиц с обрезанными пальцами. Их должны выдавать при въезде в город. Вместо этого Джинни оставалась верна своему строгому, но повседневному гардеробу, и у нее не было времени покупать что-то другое. В брюках, свитере и балетках с волосами, собранными в низкий пучок, она чувствовала, что скорее готова к деловой встрече, нежели к смене в городской кофейне. Каори была в этом на нее похожа, но она и правда собиралась в офис, где работала каким-то юристом. Или бухгалтером. Джинни не помнила, зато знала, что Каори каждое утро пила французский кофе с соевым молоком. Раз Джинни хотела начать жизнь с чистого листа, Возможно, стоило одеваться, соответственно. «Ты и Логан выглядели довольно уютно у прилавка», заметил Джейкоб, отвлекая ее от размышлений о гардеробе прямиком погружая в мечты о Логане. Казалось, он хотел перепрыгнуть и... «Джейкоб», — рявкнула Каори, — «ты смущаешь Джинни?» «Не обращай на него внимания, милая. Как начитаемся этих книг, так его голову наводняют безумные идеи». «Ну, простите, но если равноправный оргазм и партнерство в отношениях — это безумие, то я не хочу быть нормальным». Каори отмахнулась. «Да, да, но давай не будем травмировать Джинни на первой же встрече». Джинни не столько ранила, сколько ужаснула, что Джейкоб прочел ее мысли, но она не собиралась об этом упоминать. «На первой встрече? А это уже считается...» «Вот она я, взрослая женщина, завожу друзей и хобби». «Конечно, считается. Можешь присоединиться к нам в любое время. Дай Джейкобу свой номер, и он пришлет тебе книгу недели. А теперь мне пора». Каори взяла сумочку и убрала в нее книгу. «Увидимся». «Мне тоже пора. Хочу уложить этого монстрика спать, пока его сестра не вернулась домой». — сказала Изабелла, собирая остатки печенья. Первая неофициальная встреча Джинни с книжным клубом завершилась прощаниями и обещаниями скоро поболтать вновь. Джейкоб задержался, чтобы записать ее номер. «Спасибо, что приняли меня», — поблагодарила она, пока он печатал. «Мы всем открыты», — ответил он с улыбкой. «И?» — заговорщически наклонился, — «Знаю, наш городок до странности покровительственно относится к Логуну, но, поверь, я видел, как он сделал предложение. Это было жестко. Весь город видел». Джейкоб поморщился, вспоминая. «Мы просто друзья», — тихо сказала Джинни. Ее вдруг затошнило от мысли, как Логану разбили сердце при всех. «Надо сесть». «Ну, если решишь, что хочешь большего», Я тебя не виню. Этот мужчина — воплощение угрюмой красоты, о какой я могу лишь мечтать. Только убедись, что настроено серьезно. Джейкоб пожал плечами. Люси бросила его и умчалась обратно в Бостон. А если ты правда собираешься остаться, будет, мягко говоря, неловко. Ясно, понятно. Он улыбнулся и закинул сумку на плечо. Ну ладно, увидимся. «Пока!» Джинни плюхнулась в ближайшее кресло, едва за Джейкобом закрылась дверь. Второй раз за все время пребывания в городе ее просили держаться подальше от Логана. Здесь не шутили, когда дело касалось своих. Она размяла виски пальцами, чувствуя, что от напряжения назревает головная боль. «Если она вляпается в отношения с Логаном, за ними будет следить весь город». «А что случится, когда все неминуемо закончится?» «Давление слишком велико, и ей это совсем ни к чему. Она ведь как раз избежала от давления прежней жизни». Джинни сделала медленный глубокий вдох. Затем выдохнула, как научилась в приложении для медитации, которое скачала вскоре после смерти Марвина. «Без проблем. С этого момента она будет обходить Логана стороной». Лишь вежливые беседы бариста с посетителем кафе. Никакого флирта. Никакого напряженного взгляда в его яркие голубые глаза. И она уж точно не станет жадно вдыхать его свежий запах. Они друзья. Скорее, даже знакомые. Этого достаточно. Джинни приехала, чтобы найти себя, а не влезать в городскую драму, и будет напоминать себе об этом, пока не поверит. В любом случае, было глупо включать Логана в свой план. Она приехала, чтобы найти новую Джинни, а не мужчину. Так ведь? Так. И только вернувшись за прилавок, она заметила книгу, которую ей оставил Джейкоб. «Страсть в полях. Фермер и доярка». К обложке была приклеена записка, чтобы выбросить лишнее из головы. Джинни уставилась на брутального мужчину в клетчатой рубашке, развивавшейся на ветру, и поняла, «Ничто не сравнится с оригиналом».